Глава 8 Бывший друг Линху. Была ранняя осень. Маленькая деревня домов на 30 Жителей тогда изводило существо, которое по большей части только пакостило и таскало кур. Ничего особенного, но троица из Юйлан тогда была готова работать за еду. Сторговались на небольшом мешочке зерна и паре кур. Интеллекта у того существа вполне хватало, чтобы не попадаться в ловушки. Оно спокойно перемещалось по стенам и крышам. Выглядело как черная, лохматая, уродливая собака. Они не собирались его убивать, но крестьяне решили, раз оно ело их кур, теперь они попробуют его мясо. Обычно Фаханг возражал против такого подхода, но он сам был из крестьянской семьи и понимал, что потеря даже одной курицы означало, что семья несколько дней будет голодать. Это было вскоре после того, как они ушли из школы Джоу и почти сразу после встречи с наследниками клана Джинхэй. Друзья тогда и не думали особенно скрываться пока ловили чудище, устроили в деревеньке шумный переполох. Кажется, крестьяне потешались, наблюдая за их работой. Существо ловко меняло крышу на стену, стену на землю и обратно, уходя от преследователей огромными скачками. И очень скоро заклинатели решили, что самый действенный план разделиться. Линху взял на себя крышу, Фахан к землю, а Сяутун отошла на приличное расстояние, чтобы видеть перемещение твари и направлять остальных. При всех сложностях тогда это было забавно. Они гонялись за существом размером с собаку, над ними смеялись крестьяне, они сами над собой. Погода стояла отличная, и в целом все шло хорошо. Так, конечно же, долго продолжаться не могло. Лин Ху бежал по крыше, высматривая существо, которое опять исчезло из виду. Он краем глаза успел что-то заметить, но увернуться нет. Он не ожидал. Ни здесь, ни сейчас, ведь никаких признаков опасности не было. Ему в ногу вонзилась тяжелая металлическая стрела с крюком на конце. Пробила и потащила к краю крыши. Лин попытался зацепиться за поверхность, но лишь занозил руки. Он начал падать. Тяжелая стрела мешала ему перевернуться в полете. К тому же выяснилось, что к концу ее прикреплена веревка. Она за что-то зацепилась и обожгла ногу острой болью. Он не удержался, вскрикнул, зажмурился и стиснул зубы. Теперь он висел вниз головой у стены какого-то дома, а сверху капала кровь. Вокруг внезапно стало людно, в глазах заребило от голубой одежды, словно мир перевернулся, и теперь внизу было небо. Лин Ху все еще не понимал, был искренне удивлен, зачем по нему стреляли и почему здесь столько людей. Может быть, вышла какая-то ошибка? И все же. Необычная и тяжелая стрела, к тому же с веревкой. Не все заклинатели такие используют. Для этого нужно обладать очень высоким мастерством. И такой мастер — не может промахнуться. Вокруг собралось человек 10. Никто не спешил снимать его, все молчали. Так же тихо из-за их спин вышел отец, Тьен Жонг. «Попался», — прокомментировал он. Лин Хоу уперся руками в стену, попытался хотя бы перевернуться, но за веревку дернули, Он снова сорвался, тело прострелило болью. лин -ху думал, что отец злится за побег, за то, что младший сын столько времени не давал о себе знать. Но все это можно было решить, можно было поговорить. Но тьен молча достал из-за пояса меч и немного отклонился назад, словно собираясь нанести удар. Линху все еще надеялся, что ему показалось, но на всякий случай подтянулся, коснувшись носков сапог. Но в тот же миг кто-то обрубил веревку и одновременно подхватил его. Нога все еще болела, но уже не так сильно. Кровь из раны крупными каплями падала на голубое ханьфу брата. Тьен Синг запыхался и некоторое время молча, с яростью смотрел на отца. Остальные тоже ждали. Было очень тихо. Настолько, что слышно, как Сеутун и Фаханг искали его по деревне. — Отпусти! — то ли попросил, то ли приказал Линху потому что лежать на чужих руках, когда тебе уже 18, казалось чем-то постыдным». «Ты ранен», — севшим голосом произнес брат. Эти слова точно сняли заклятие. Один из заклинателей, правая рука отца, потянул и сколчена стрелу, другие приготовили мечи. «Стойте на месте!» приказал Тьен Син уже нормальным голосом. Однако заклинатели не послушались приказа старшего сына главы клана и медленно двинулись на них. Сверху раздался женский голос. «Сюда!» Послышался топот. Рядом с Тьен Сином сначала приземлилась Сяутун, потом, спустя некоторое время, Фаханг. Клан Тьен вместо атаки на линху приготовился к схватке с заклинателями. Тьен Син воспользовался этой заминкой, бросил брата в руки Фаханга, загородил их собой и приказал «Бегите!» Бегать — это то, что троица из Юйлан научилась делать очень хорошо. Люди из клана попытаются их догнать. Убивать своих Тен-Син вряд ли будет, но задержать их вполне способен. Тогда они остались без еды, не выполнили заказ и еще некоторое время по очереди несли Линху, пока заживала рана на ноге. При этом они избегали городов и двигались очень быстро, чтобы их не могли догнать. Отец хотел убить Линху. Брат, спасти! Все было предельно ясно. И вот теперь Линху опять стоял перед отцом. Только в этот раз брат рядом не оказалось, а на Линху были направлены чужие мечи. Только посмотрите, какая змея ползла к колыбели, произнес отец вместо приветствия. Он был холоден. Словно его никак не волновало появление неугодного наследника. Меня сюда проводили. Сквозь зубы процедил Линху, бросив быстрый взгляд на Люшана. Тот стоял прямо и спокойно, словно для него это все ничего не значило. Словно он не был предателем, наоборот, героем который помог заманить в ловушку предателя. Он выразил желание увидеть наследника и его ребенка. Тут же сдал его Люшен. Это мой племянник. Линху отлично понимал. У него другое имя. Его выгнали. Эта семья больше не его. Ни к ребенку, ни к брату он никакого отношения не имеет. Он не твой племянник. Тьен Син — не твой брат. Да и я не твой отец, — напомнил Тьен Жонг. Я проявил милость и позволил тебе сидеть в том доме и не высовываться. Представляешь, сколько стоило твоему брату и матери выторговать твою жизнь. И что ты сделал? Они ручались за тебя а ты наплевал на них и сбежал. Линху молчал. Оправдываться было бессмысленно. Они оба знали, что Линху сбежал не сам, его вынудили. Но юноша не жалел. Если бы его не достали оттуда, он бы сам ушел. Иначе потом всю жизнь бы жалел, что не отправился с Фахангом и Сяутун. Внес в семью разлад. Ты представляешь, скольким пожертвовал брат, сколько отдал я, и как сложно было тебя найти? Линху понял, что говорить с отцом сейчас бесполезно. Он чувствовал, что любое его слово вызовет бурю негодования, тем более, что извиняться он не собирался. Линху... Повернул голову и растерянно посмотрел на Люшена. Они были лучшими друзьями. Прошли плен, войну. Лин Ху спас его. Он тихо спросил: За что? Единственное, что смог сформулировать. Хотел назвать предателем, но все еще думал, что чего-то не понимает. Чего-то очень важного. Люшен кашлянул, словно подавился, сутулился, отступил на шаг, но передумал и подошел так близко, что в случае атаки рисковал попасть под меч. Нахмурившись, вгляделся в лицо пленника. «Правда? Не понимаешь?» — спросил Люшен. «Даже сейчас? Не понимаешь?» Линху отрицательно покачал головой. Люшен сорвался, попытался ударить, но Линху присел, и его бывший друг поранил руку о лезвие одного из мечей. Он отодвинулся, зажал царапину на внешней стороне ладони. Все мое детство было сплошным кошмаром. Мои родители решили, что дружба с наследником Отличный шанс для меня. Я постоянно приходил и говорил, что больше не могу, не выдерживаю. И они раз за разом повторяли, что мне показалось, все не так плохо, надо потерпеть. Я забыл, где настоящий я, а где подделка. Постоянно, постоянно нам попадало из-за тебя, из-за твоих амбиций. Ты ничего не замечал. Мы для тебя были просто свитой. Друзья твоего брата, правда, были его друзьями, мы же для тебя инструментами. Когда тебе нужно было куда-то подняться, ты не искал лестницу и не тащил стул, ты приказывал подсадить. Встать на четвереньки. Ты постоянно меня использовал. А теперь спрашиваешь «Что случилось? Детство кончилось, а ты даже не подумал, что за это время могло что-то измениться. Ты до сих пор считаешь, что все было в порядке, что так можно было себя вести?» Линху молчал, поджав губы. Да, часто им троим влетало за планы, которые придумывал один Линху. Как-то их выпороли и заперли в сарае на ночь без ужина. Не взяли на соревнования, потому что Линху что-то устроил. Друзья помогали расстроить первую помолвку брата, им тогда тоже влетело. Больше всего, конечно, Линху, но и им тоже. Но ведь все это было в детстве. Это были игры. Они проверяли границы дозволенного и получали от взрослых, когда их ловили. Линху никогда не думал об этом как о чем-то страшном. Он не понимал до сих пор. Смотрел на Люшена и хотел спросить, зачем тот врал? Почему не отказывался от его затей? Почему не говорил, что ему неприятно? Потому что Линху был запасным наследником, потому что дружба с ним помогла бы продвижению. А получилось вот так. Юноша и сам начал злиться. Я не знал, что ты лицемер. Не тебе говорить про лицемерие, отозвался все так же спокойно отец. Тенью. «Ты всем кажешься таким прекрасным. Часть моего клана все еще почитает тебя как героя. Я вынужден был поставить тебе алтарь. Я надеялся, что поставленный при жизни он отразится на твоем здоровье, но ты все еще жив. Ты очень хорошо притворялся. Ты обманул даже самых близких людей» но не нас. Говоришь, хотел увидеть брата? Брата и младенца-наследника? Насколько я помню, а память у меня отличная, когда тебе впервые сказали, что наследник и будущий глава клана твой старший брат, а не ты, ты от злости разбил стол и долго кричал. Линху! Удивленно смотрел на отца, пытаясь понять, серьезно ли тот говорит. Ошарашенно напомнил, «Мне было пять». «Я думал, ты будешь отрицать, что это было». Отец выглядел довольным. «Мне было пять», — с нажимом повторил Линху. Он начинал злиться. Отец хлопнул себя по коленям и в гневе отвернулся, но тут же снова взял себя в руки. «Тогда ты был честнее, но твои амбиции уже были заметны. Амбиции — это хорошо, но не в том случае, когда они могли навредить твоему брату». «Я не собирался вредить брату даже тогда». Конечно, настолько хорошо своих намерений он уже не помнил. Да и вообще, всю эту историю мама рассказывала как смешной случай из детства. Она тогда рассмотрела в нем другой потенциал. Не каждый может в пять лет сломать руками стол. «И чем ты можешь это доказать?» «Ты расстроил его свадьбу». Он не хотел жениться на этой девушке. Он не мог пойти против вашей воли. Он никогда не говорил об этом. У него были замечательные отношения с невестой, напирал Тьян Жонг. Она была холодной и эгоистичной. Ее больше волновала связь клана с небожителями, чем личность брата. Она же из библиотеки клана не вылезала. Пыталась понять, как на нас сказывается кровь небожителей и есть ли она вообще в нас, или это просто слухи. «Тебе откуда знать?» — повысил голос отец. Лин Ху мимолетно подумал о том, что, возможно, их услышит и в поместье, но пока не мог понять, поможет ли это ему или, наоборот, принесет больше проблем потому что она меня расспрашивала. Она думала, что я ребенок и ничего не понимаю. Меня тошнило от нее. Она была лжива, насквозь. Я не знал, что об этом думает брат. Он мне не говорил, но потом поблагодарил. Какая разница, если сейчас у него все хорошо? Если бы он женился тогда, у него, возможно, уже был бы сын. И он был бы первым претендентом на клан Тьен. И ты терял шанс унаследовать его после смерти брата. Поэтому ты сейчас здесь. Узнал, что у него появился наследник. — Да я уже никак не отношусь к клану. У меня даже имя другое, — напомнил Линху. Он чувствовал, как подступает отчаяние. «Тебя знают. Младшие тебя боготворят. Они тоже считают, что ты герой. Ты смог обмануть почти всех. Почти, но, как видишь, есть те, кто оказался умнее и смог разгадать твой злой умысел». «Какой еще умысел?» «Я хотел увидеться с братом! Это преступление?» Кроме того, отец не обратил никакого внимания на его слова, даже отвернулся, словно прислушивался к чему-то. «Помнишь ли ты, как приручил Шевея?» «Долгими уговорами и тренировками». Младший сын уставился в пол пытался скормить ему кота твоей матери, прошипел люшен. Линху пожал плечами, напомнил без особой надежды на понимание: Я был ребенком, не знал, что матери дорог этот кот. Ну и шевей же отказался. Некоторое время было тихо. Да и во всем доме тишина. Детского плача, тоже не было слышно. Скорее всего, брата здесь и не было изначально. Я не понимаю, как после всего они тебе все еще верят. Все это время Линху, не шевелясь, сидел у стены, чтобы не дать повода напасть. Теперь же начал подниматься, осторожно, без резких движений. Можно поверить, что ты был мал. Возможно, тебе повезло, и Цян Син правда не был рад тому браку. Но Тьен Ю, я не понимаю, как они могут не замечать главного. Чего? спросил Линху, ожидая новой порции бредовых обвинений. Готовился парировать и напомнить отцу, почему тот так зациклился на этой теме. В тот момент, когда лин -Ху встал и начал осторожно выпрямляться, отец чуть ли не с наслаждением бросил. «Ты убивал людей из своего клана!» Это было больно. И это было правдой. Пятерых. Юноша помнил всех. Сейчас в комнате не узнавал никого, но те лица врезались в память навсегда. Он очень хотел забыть и хотел, чтобы об этом никогда не узнали. Сейчас он понимал, что скрыть такое можно было бы только одним способом — вырезать начисто весь клан Цьен, да и Фэнк, который с ними воевал. Оправдывать это убийство тогдашней войной глупо. Он был виноват, и единственным достойным поступком было признать это. Но делать этого Линху не хотел. Он не считал себя плохим. Слова отца лишь подтверждали его правоту. Линху желал брату только счастья и давно отказался от мечты стать главой клана еще в детстве потому что сина он любил больше чем свои амбиции твои нынешние друзья знают снова заговорил люшен он рассматривал линху со смесью интереса и презрения но ненависти во взгляде уже не было может быть для них ты очень хороший «Может быть, мне стоит поговорить с ними и объяснить, кого они пригрели?» Линху вздохнул и, с удивившим даже его самого спокойствием, ответил. «Конечно, знают. Мы три года жили бок о бок. Мы все друг про друга знаем. И, как видно, они знают меня даже лучше родного отца». «Ах да! забывая, что ты связался с такими же отбросами!» — проворчал отец, помрачнев. Никто со стороны не понимал, что Фаханг забыл в их компании. Клан Клантьен знал, за что выгнали Линху. Про Сяотун ходили слухи об огромной неблагодарности и непочтительности. А Фаханга упрекнуть было не в чем. Школа Ланфэн, в которой он учился с детства, до сих пор отзывалась о нем как о способном ученике и хорошем заклинателе, но хранила гробовое молчание о причинах его ухода. Ученики думали, что это произошло от того, что у Ханга было слишком много сил, и он не мог с ними совладать. И в целях безопасности его отправили подальше. В заклинательском мире даже не предполагали, что самым опасным из троих друзей был именно он. Я бы не советовал оскорблять моих друзей, холодно произнес Линху, глядя мимо бывшего друга наца. Ты не в том положении. Мать и брат не простят мне твоего убийства. Так что пришлось искать компромисс. Я согласился отпустить тебя, если ты оставишь фамильное оружие. Заметь, я ни слова не сказал о том, что ты выкрал его, хотя никто не позволял тебе отправляться в изгнание с мечом и Шевеем, двумя клановыми реликвиями. Оставить их тебе я не могу. Ты сгинешь где-нибудь, оружие достанется врагам. Не говоря уже о том, что некоторые заклинатели знают, какому клану принадлежит Шавей. Отдай их, и можешь убираться по-добру, по-здорову, а я больше тебя не потревожу. И буду ждать от тебя того же, чтобы рядом с нашей семьей я тебя больше не видел, ни специально, ни случайно. Тенью, Ты понял?» Линху смотрел на отца и снова не мог понять, неужели тот думает, что его так просто обмануть. Меч мог запечататься, если привык к Линху. С ним проблем не было. Скорее всего, его потребовали для отвлечения внимания. А вот у Шевея была особенность. В момент смерти хозяина оружию отходила вся его накопленная энергия, и змей получал такую силу, какой не обладал прежде. Эту энергию он обычно тратил на то, чтобы в последнем рывке убить всех, кто повинен в смерти хозяина. После чего другому заклинателю нужно было тяжелым трудом завоевать доверие оружия. Именно это и делал Линху. И теперь они хотели, чтобы он отдал его. Если хозяин просто передавал шевея другому владельцу, просто в руки, даже если бы Линху согласился дать попробовать кому-то из друзей управлять его оружием, змей бы решил, что его предали и не стал бы заступаться за такого хозяина. Он вообще был очень своенравен, и первое время Линху сильно от него доставалось. Даже если бы заклинатель не догадался, что именно сейчас от него хотят, он все равно отказался бы отдавать оружие, полученное такими трудами. Отец! Линху наконец выпрямился смотрел теперь открыто, хотя и острия мечей стали ближе к его шее. Вы только что сказали, что я уже убивал, в том числе заклинателей и своего же клана. Так почему вы решили, что я не смогу сделать это еще раз, если меня зажали в угол и тычут в горло мечами? Линху старался говорить быстро, потому что на последней фразе отец резко вскочил с места, схватил свой массивный меч со столика, выкрикнул «Мальчишка!». Один из клинков резко двинулся вперед. Линху ушел чуть вбок и вниз, отскочил в ту сторону, где раньше стоял Люшен, но теперь там никого не было, и спустил с пояса Шевею. Конечно, будь Линху просто заклинателем на своей земле или в землях дружественного клана, ему бы и в голову не пришло носить с собой на базар все оружие сразу. Но теперь не было дружественных кланов. Враги могли быть в любом месте и в любом городе. И молодой заклинатель не выходил из комнаты без меча и шевея. Змею было все равно, кто перед ним. Важен был только хозяин. Шевей вырос до потолка, разинул пасть и зашипел. Конечно, убить он не мог, но покалечить — запросто. Укусить, выпустив яд, тоже. Он выглядел настолько угрожающе, что никто не заметил, как змей свернулся и юркнул в приоткрытую дверь. Щель оказалась достаточно широкой, чтобы в нее смог протиснуться стройный 18-летний парень. Когда представители клана Тьен очнулись, в комнате уже никого не было. Он бежал по коридорам к выходу так, как запомнил дорогу. Через комнаты для слуг и захламленные коморки. В одном месте срезал и выпрыгнул в окно. Слуги просто расступались, но топот преследователей Линху слышал. Перебираться обратно через ручей не было времени. Линху вспрыгнул на забор, немного замешкался, восстанавливая равновесие, и соскочил вниз. Спустя несколько минут на этом же месте, возле стены, оказались и его преследователи. Но на улице юноши уже не было. Тьен-жонг быстро осмотрелся и со злости начал прикасаться к лицу каждого прохожего, проверяя, не иллюзии ли они. Нет, все были настоящими, а Линху исчез вместе с оружием. Фаханг уже весь извелся. Линху обещал вернуться до темноты, значит, должен до темноты. Очень многие за правду хотели бы их убить. Если Лин не вернулся, значит, что-то случилось. После заката прошло не так уж много времени. Фаханг ходил из угла в угол по комнате, но не мог ни прилечь, ни тренироваться. Очень скоро напряжение достигло пика, и он решился зайти в комнату Сяутун, и сообщить ей, что идет искать их друга. Но успел сделать всего пару шагов к двери, когда услышал, что в соседней что-то происходит. Что-то шуршало, словно Сяутун двигалась. Были слышны голоса, громкий шепот девушки. Она явно на кого-то злилась, но Фаханг не мог разобрать слов. Он бросился в комнату Сяотун, распахнул дверь и влетел внутрь, готовы драться. Тише! Шикнули на него одновременно Сяотун и Линху. В комнате не горело ни одной свечи, только свет луны. Паханг кивнул и молча прикрыл за собой дверь. Линху стоял на коленях около Сяотун и пытался взять ее на руки. Девушка его отталкивала. «Да чтоб у тебя ноги отсохли! Куда вот тебя понесло?» — шептала девушка. «Я покупал еду в дорогу и кое-что из одежды. Давай, я купил лошадей. Я уже снарядил их. Тебе только сесть. Даже править буду я». Юноша тоже говорил шепотом. «Не хочу!» Ты чего добиваешься, чтобы у меня опять рана открылась? Паханг подошел и сел на корточки с другой стороны. Что случилось? Этот! Сяотон ударила Линху кулаком в грудь, но не сильно, хотя тот и охнул от неожиданности. Негодяй! Он наткнулся на клан Тьен. Они теперь Город перероют, чтобы его убить. Вот и проваливай сам. — Я тебя понесу, не злись, — ласково предложил Фаханг. И тоже получил слабый удар в грудь. — Не покрывай его. Сяутон выглядела сонной и очень капризной. Но оба заклинателя отнеслись к этому снисходительно. Сяутун поверила, что сможет отдохнуть, И залечить рану. Раз их обнаружили тьен, значит, в ближайшее время они даже в деревне остановиться не смогут. Я купил конфет. Продолжал уговаривать Линхо. Я тебе ребенок, что ли? Все хорошо. Это с любым могло произойти. Фаханг взял ее на руки. Линхо. Наспех собирал ее вещи в мешок. Зачем вот я тебя откапывала? Надо было там и оставить. Напоследок пожаловалась Сяутун. Линху не обиделся. У ворот ждали две навьюченные лошади. Паханг посадил девушку на одну, сам сел на другую. Линху собрал все их вещи и вышел из гостиницы, как вор с двумя мешками. Достал из одного плащ с меховым воротником, встал в стремя и неловко накинул на плечи Сяотун, а затем сел позади нее в седло. Все равно тебя ненавижу. Безлобно шепнула Сяо -тун. Лин Линху тронулся первым. Несмотря на весь риск, он пустил лошадь шагом, чтобы не шуметь. Людей на улицах осталось уже немного, да и погони не было видно. Но едва они выехали со двора, Фаханг осмотрелся. На окраине стоял ярко освещенный дом. Оттуда доносились гул и шум, виднелись люди с горящими огоньками в руках. Но пока еще далеко от гостиницы. Фаханг бросил быстрый взгляд на Линху Ханг очень много всего хотел бы ему сказать, расспросить, но решил, что сейчас не место и не время. В отличие от Сяотун, он не злился, просто хотел прояснить ситуацию. На выезде из города они напряглись, но охране было явно лень. Потыкали мешки, задали пару вопросов о девушке. Ринхо ответил, что она сестра по обучению и сейчас ранена, поэтому много спит. Стражники даже не стали ее будить, поверили на слово. Им повезло, что в клане Тьен все еще царил разлад. И глава не мог поднять по тревоге всех, иначе остальное семейство бы поняло, что нужно идти и защищать второго наследника. Паханг опять посмотрел назад. В городе стало больше огней, но все выглядело так, словно богатый вельможа отправился к наложнице, поэтому молодых людей выпустили без проблем. Сяотун не издавала ни звука, да и лица ее не было видно. Линху укрыл ее плащом, чтобы не замерзла. фа Фаханг беспокоился, ему хотелось прикоснуться к ним обоим, поговорить с ними. Но до ближайшей остановки разговоры были небезопасны. Не орать же о важном во всеуслышании.